Среди этих подогретых экспертом и связанных с ними воспоминаний, встреченный радостными возгласами, вошел Гурский. Тот второй корреспондент, который был у них в бригаде вместе с Люсиным. Тогда в бригаду Таня хорошо помнила это, он прилетал в гимнастерке без знаков различия, без рукавки, ватнике и пилотке. А сейчас вошел в номер в штатском пальто, в шляпе и сбросив пальто на кресло, оказался в костюме и на крахмаленной белой рубашке сгалстуком. И только надетая поверх костюма меховая безрукавка напоминала о его прежнем виде, в каком он прилетал в бригаду. Он удобно развалился в кресле и сразу же принялся шутить, чуть-чуть заикаясь, так словно внутри у него от времени до времени что-то вдруг заедало. Я вижу в тут, воспользовавшись моим отсутствием производите в героя Люсина. Не делайте этого, потому что вся наша редакция уже и так стонет от ворябленного им героизма, и между прочим, совершенно напрасно. Я вам открою секрет того, как мы попали к вам. Редактор вызвал нас и спросил: "Хотим ли мы лететь в сил. Мы не вас разумеется, а когда выяснилось, что редактор говорят, сил имеет в виду направление, совершенно противоположное тому, которое имели в виду мы, то отступать было уже поздно. И мы с Люсиным, как мужественные люди, сказали единственное, что нам оставалось сказать есть. Не ломай дурочку, — сказал Люсин. — Скажите лучше, когда прилетите к нам еще раз, спросил Каширин. А откровенно говорят, думаю, что никогда, сказал Гурский. Хорошенького понемножку. Прошу обратить внимание на мою полную откровенность. От Люсина вы ее не дождетесь. а вы полетите туда обратно, обратился он к Тане. Нет, сказала она. И очень правильно сделаете. И не жалко вам будет отпустить туда одного Кошерина, спросил Люсин у Тани. Не обращайте внимания на его вопросы, сказал Гурский, кивнув на Люсина. Он молодой и красивый, поэтому считают, что может задавать женщинам любые глупейшие вопросы. Он еще не догадывается, что женщины ценят человеке ум гораздо чаще, чем это принято считать. А теперь позвольте задать вам сравнительно более умный вопрос. Как вы себя чувствуете? Почти хорошо, сказала Таня. Каширин говорил мне, что у вас отпуск после больницы. А вы мне говорили, когда я был там у вас, помните, что у вас есть папа и мама, только не знаете где. Вы узнали, где они? Я послала телеграмму и жду ответа. Вот это умно. Я бы лично дорого дал, чтобы съездить к своим папе и маме. А вы попроситесь у редактора, сказал Лёсин. Просятся дети в уборную, сказал Гурский, — «из собачки во двор, а мужчины во время войны просятся на фронт. А в остальных случаях ждут, пока им предложат что-нибудь другое, а если им не предлагают, они и не просятся. Это между прочим вполне серьёзно. Это правильно, сказал друг Гусаров, должно быть, подумав о своем. А почему? не согласился Каширин. «Все же вы, как никак слетали к нам, партизанский край, могли после этого и сказать редактору: "Слушай, Каширин, — сказал Горский, "ты слишком добрая душа. Ты можешь нас испортить, боюсь даже, что ты начинаешь нас портить. Между прочим, я бы хотел знать, какие подвиги ты уже приписал нам с Люсиным по широте твоей души. Лично я твердо помню всё чего я не совершал, но боюсь, что Люсина может подвести память. Люсин, слушая все это, то смеялся, то отшучивался и подсел к Тане, настойчиво заботился о том, чтобы она пила свой портвейн. Он и правда был очень красивый, светло-русый, синими глазами, но красота его под стать фамилии была какая-то девичья, грациевая. Послушай, Люсин, сказал Гурский. — Я хочу предложить один тост. Но перестань ей подливать. Во-первых, она недавно вышла из госпиталя, и, по-моему, уже побледнела. А во-вторых, по-моему, ты не в ее вкусе. Нет, почему же? Таня Люсин действительно не нравился, но она не любила, когда ее опекали. В таком случае, простите. Таня почувствовала, как Люсин естественно придвинулся к ней плечом, но заметив испытывающий взгляд Гурского, не стал отодвигаться. А выпить я хочу вот за что, сказал Гурский. Я тебя полюбил, Каширин, за то, что ты храбрее меня. Я бы ещё подумал, прежде чем снова лететь туда к вам, а ты допьешь с нами водку и ночью полетишь. Я пью за то, чтобы ты Тварился с твоей храбростью, даже несмотря на нее, оставался жив до самого последнего часа войны. Постарайся, пожалуйста, очень тебя прошу. И за вас тоже, товарищ Гусаров. Ладно, постараемся, сказал Каширин, чокаясь с Гурским. Только зачем панихиду завел? Даже не похожу на тебя. В первых, если уж употреблять церковные термины, то это не панихида, а молебен. А во-вторых, Гурский вдруг повернулся к Лёсину. Представляешь себе, меня редактор вызвал. Петя Пусталовал погиб. Пришла телеграмма с Донского фронта. пошел с десантом на танке и убит. Редактор сказал, чтобы мы с тобой были готовы к хвалету на Донской». Вместо него, Понимаешь, уже третий час никак не могу привыкнуть к тому, что его нет. Лицо Гурского стало печальным, толстый нос покраснел, а из-под очков выкатилась слеза, которую он небрежно смахнул со щеки пальцем. Все несколько секунд молчали. Да. Неожиданная смерть, сказал Лёсен. Всего месяц на фронте и уже погиб. А мы с тобой с первого дня трубим ничего а ты перестань козырять тем что ты с первого дня это пошло Почему пошло?» А потому что уже погибли, по крайней мере, миллионы людей, которые начали воевать не с первого дня. Ты так говоришь, что мы с тобой воюем с первого дня, как будто мы от этого стали людьми первого сорта. Это представление о войне достойно гимназистов. Пустовалов полетел на фронт, когда ему приказали, ни раньше, ни позже. Это в порядке вещей. Он сердился. Но Тенни показалось, что он сердится не на Люсина, а Люсин просто попался ему под руку. Он сердился не на Люсина, а на смерть, унесшую какого-то человека, дорогого для него и безразличного для Люсина. Редактор сказал, после молчания проговорил Гурский: "В телеграмме написано, что Пустовалов хорошо ввёл себя перед смертью. Не перевариваю этого слова вёл хорошо вел, плохо вел. можно подумать, что мы в детском саду и потом он еще сказал мне с оттенком гордости, что теперь, считая Пустовалова, у нас в редакции уже 10 погибших. Так сказал, как будто ему не хватало пустовалого для ровного счета. Ну и что вы ему ответили? спросил Гусаров. Ничего, это не такая простая проблема то что в редакции уже порядочные потери значит что наши корреспонденты действительно торчат на передовой и это правильно и в этом смысле я понимаю редактора тем более что он сам когда едет на фронт всегда лезет на передовую но когда говорят о мёртвом что он хорошо себя вел, мне это почему-то противно 10 человек покачал головой кошерин А сколько из них писателей? Половина, Каширин снова покачал головой. Не качай головой, Каширин, сказал Гурский. Ты любишь писателей, но ни черта не понимаешь в литературе. Я знаю, какие ты давал приказания, когда мы с Люсеным ходили там у тебя на операции, беречь и прикрывать собой. Да, ну и что же? Это неправильно. Человек не вправе соглашаться на то, чтобы его прикрывали грудью, а тем более писатель. О войне может написать только тот, кого по крайней мере несколько раз могло убить, и никогда не напишет человек, которого все только и делают, что прикрывают грудью. Самое большее, что он сможет написать это автобиографию под заголовком Как меня спасали. Вы согласны со мной, обратился он к Тане. Давай выпьем в память этого твоего друга, сказал Кашерин. Я вижу, ты хоть и придуриваешься, а переживаешь. И я не придуриваюсь, сказал Гурский. Я просто помню, что я заика, пафос не моя стихия. Между прочим, я не настаиваю, чтобы выпили до дна, сказал он Тане, увидев, как Лёсин налил ей в стакан остатки портвейна. Мертвых это, к сожалению, не воскрешает. Но Таня не послушалась его совета и выпила вместе со всеми до дна. Почему-то ей так захотелось, наверное, потому что она мысленно выпила сейчас не только за этого неизвестного ей человека, но и за многих других, тех, кого она знала и кого больше не было на свете, и за диктаря тоже. Он обидел ее перед смертью. Но всё равно она вспомнила о нем сейчас. Он любил повторять, что смерть все спишет, и был, пожалуй, прав. Не пора ли договориться о дальнейшем, сказал Гурский, когда все выпили. Сейчас еще достану, кивнул на пустой графин, сказал Кошерин. Это так, сказал Гурский, но я имею в виду более отдаленные планы, вплоть до твоего отлета. Он скользнул по тане взглядом, и она почувствовала. Ее присутствие помешало ему сказать то, что он собирался. Иван Иванович», — сказала она каширину. Я полежу у вас немного в той комнате, голова кружится с отвычки» сказала и стала: "Раз у них свои планы насчет дальнейшего, пусть говорят об этом без нее. Зачем мешать?" "Ну что ж, полежи", сказал Каширин. Остальные промолчали, это всех устраивало. Она пошла в соседнюю комнату, прикрыв за собой расхлябанную, заскрипевшую дверь. Там стояли две кровати. На одной из них все было дыбом, а из-под подушки торчал знакомый растрёпанный томик Лермонтова "Вечный спутник Каширина на все случаи жизни". Другая гусаровская кровать была аккуратно застелена. Таня присела на краешек и почувствовала, что голова у нее и правда немножко кружится. Не надо было пить эти последние полстакана. Прислушиваясь к сдержанным голосам за дверью, она крикнула через дверь Каширину: "Иван Иванович, если не трудно, дайте мне папироску". Она решила вызвать сюда Каширина и сказать ему, чтобы он не стеснялся, не думал о ней. Ему ночью улетать, и если им с кем-то там надо встретиться, пусть бросают ее и идут. Она понимает, не маленькая. Когда они пойдут, она тоже пойдет по своим делам, у нее есть свои дела, а вечером ей надо быть дома. зайдет этот Артемьев, брат Маши. Так она собиралась сказать Каширину, хотя до самого вечера никаких своих дел у нее не было, и ей наоборот стало очень тоскливо, когда она вдруг по взгляду Гурского поняла, что начинает мешать им.